Нестерпимы были страдания, но, несмотря на всю боль, Степан Богданович, как будто понимая, что его стоны будут скорее приятны оскорбленному мужу, во все время не издал ни одного крика, ни одного вопля о пощаде. Ослабевшего и едва живого его сняли с виски и подвели к новому допросу, но и теперь он повторил только то же, что говорил и по пунктам. Покончив с пыткой мужа, привели к допросу его жену, на откровенное признание которой во всем можно было вполне рассчитывать. Однако слабая и болезненная Татьяна Васильевна в трудном испытании показала себя античной героиней. Несмотря на угрозы и на вид страшных пыточных снарядов, она с спокойной твердостью защищала и оправдывала мужа, высказывая, что у государыни Иннокене, Бывала она сама с мужем и одна, что муж ее ни с кем не важивался и что вообще ничего не замечала и ничего не знает. Более податлив оказался сын, юный Андрей Степанович. При первых же угрозах он оговаривал отца в дружбе его с епископом Досифеем, с ключерем Федором пустынным и с Ризничем Петром. В тайных свиданиях отца с ними, и в их пересылках цифирными письмами. Между тем, впоследствии рассказа Авдотьи Федоровны о пророчествах привезли в Преображенское и Ростовского епископа Досифея. В первом объяснении, данном им 23 февраля, отец Досифей высказал только то же, что царица Инокиня и генерал Глебов у него бывали, когда он был в Спасо-Ефимевском монастыре. Да, кроме того, Степан Богданович был еще раз после, уже один, в то время, когда Катерина Алексеевна была объявлена государыней. На этом последнем свидании Степан Богданович будто говорил ему, «Для чего же вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» На что он Досифей, будто бы отвечал, «Я небольшой и не мое то дело» и стоять мне о том не для чего». Генералу Глебову и отцу Досифею дали очную ставку, на которой каждый из них подтвердил только прежние свои показания. Пользуясь этим случаем, Степана Богдановича снова поднимали на дыбу и снова секли кнутом, но и опять-таки не допытались до признания в злых умыслах на государя. Отец Досифей, явился подозрительному уму царя, тем типом корыстных и упорных бородачей, с которым он боролся почти тридцать лет, и который он при всей своей энергической силе сломить не мог. Недаром же все эти пророчества и грубые обманы слепых умов, думал он, под ними должны быть скрыты тайные крамолы, выжидавшие только благоприятного случая выступить наружу. Во что бы то ни стало, необходимо узнать все их цели и средства. Необходимо вытянуть признание и заставить их вполне открыться против воли. Но заставить говорить пытками отца до Сифея было нельзя. И на такое оскорбление религиозного чувства государь не мог решиться. Оставался один путь — лишить епископа того сана, под которым крамольники могли считать себя в безопасности. Для избежания этого затруднения по приказанию государя Петр Андреевич составил из разыскного дела обвинительные пункты против отца Досифея о том, что инокиня Елена скинула монашеское одеяние именно с того времени, как стал навещать ее святитель, что он поминал старицу Елену при священнодействии царицу.